Глава седьмая. После регистрации состава нашей великой и непобедимой команды мы отправились на следующую пару. Ребята хотели сразу обсудить сетку турнира, которую еще вчера вывесили на доске объявлений у приемной начальника училища. Но я категорически возразил: толку от этой болтовни. Я все равно собирался слить этот бой. К тому же наш первый бой состоится аж через три дня. А до этого нас еще ждал поход во главе с моим куратором Стуковым на склад особистов. Вроде как у нас даже состоится целая одна совместная тренировка завтра после пар. Вряд ли она сможет нам помочь. Но мне даже интересно, а кого поставят нам тренером? Надеюсь, не такого же, как мои садисты-учителя. Впрочем, меня, как оказалось... Ждало кое-что более неприятное, чем тренировка и сам турнир. Я совсем подзабыл, что сейчас у нас пара по целительству. Все бы ничего, но пришлось испытать сразу несколько прожигающих насквозь взглядов. Первый в исполнении Оли, которая как будто собралась прожечь во мне дырку гневом и пылким любопытством. А вот три других завистливых я пережил легче. видать на самой паре ребята наконец осознали <правду>, правду жизни особенно учитывая очередной облегающий и сексуально строгий наряд моей оли что же касаемо самой девушки то здесь все было просто и понятно к сожалению нам так и не удалось пообщаться после того как я очнулся у профессора она моталась и решала вопросы а я лежал в доме спасского более того Дабы я быстрее поправился, этот «умник» решил вколоть мне лошадиную дозу целительного эликсира. В итоге я уснул мертвым сном. Разбудили меня утром. Я только и успел умыться, одеться и быстро перекусить под аккомпанемент с пояснений профессора. Я узнал свою легенду о том, что все это время провел дома у Оли, а у него даже не был. Логичнее было бы, чтобы меня забрала и довезла до училища Оля, но, увы, чего не случилось, того не случилось. По идее, мы могли переговорить вечером, когда она привезла мне форму, кстати говоря, новенькую. Но так как я спал, ей самой пришлось съездить в гости к Самойлову. Деньги-то нужно было отдать, да и сообщить о ситуации в целом. м, -м да Как-то даже вспоминать свой провал не хотелось. Ну, или подставу Самойлова. Теперь ты уж и не узнаешь правду. Но итог печален. Артов у меня нет, денег тоже нет. Одно хорошо, теперь на моей стране какой-никакой союзник. Осталось только понять, чем он может оказаться мне полезен. Здесь как бы ситуация спорная. То ли он правду мне рассказал... и действительно хочет помочь в обмен на месть, то ли меня собрался использовать в тёмную. Ладно, живем увидим Ну а утром Олю тоже ждал облом. Меня перехватил Стуков до того, как она смогла затащить меня в свой кабинет для расспросов. Я уже тогда ощущал, как ее распирало любопытство. «Вот только с моим куратором не поспоришь». Ну а сам Стуков сходу нагрузил меня долбаным турниром. Более получаса мне мозги полоскал. Я чуть на пару не опоздал. С другой стороны, лучше послушать Стукова, чем полчаса на плаце чеканить шаг под бодрые команды Петровича. Естественно, куратор предупредил нашего капитана. И ко мне претензий не появилось. Затем пошли пары. А на единственной большой перемене... Я, вместо того, чтобы зайти Коля отправился регистрировать команду. Неудивительно, что после этого она на меня не просто злилась, а чуть ли не подпрыгивала на месте от негодования. К счастью, это замечал только я. Это для нас, мужиков, туда-сюда, пара часов не имеет значения, а вот для женщин любопытство. Это их жизненная энергия и заодно великое проклятие. И как только у нее нетерпение пар из ушей не пошел. А ведь ей придется еще прилично так потерпеть. После ее урока у нас короткий перерыв. Потом еще одна пара физики. А затем меня Стуков повезет знакомить с тем самым инструктором, который будет тренировать мою команду для турнира. Так что Оля сможет со мной переговорить, э, только когда я вечером приеду к ней домой. Это понимал я. и понимала она. Ведь после того, как Стуков промыл мне мозги своей нотации на тему турнира и отношений с Олей, он отправился побеседовать с ней лично. Уж не знаю, как она выдержала его претензии, если они вообще были, но как минимум о моем обязательном расписании он ей явно сообщил. Так что вечером меня ждал тот еще горячий прием. Придется подготовить себя психически. Все-таки в подобных конфликтах интересов внутри пар все и решается. Или мужик становится подкаблучником, идя на поводу желаний своей бабы, или сразу показывает, кто в доме хозяин. Я же и вовсе собирался кое-кому напомнить, что у нас с ней лишь секс и деловые отношения, и я не обязан ей в чем-либо отчитываться. А то я уже ощущал ее явно проснувшийся инстинкт собственницы. Думает. Если мы переспали, и она мне помогла, то все. Я теперь ее весь и навеки. Посмотрим, чья возьмет». Исходя из подобных рассуждений, я даже не стал к ней подходить после урока. Хотя прекрасно видел, как она именно этого и ждала, демонстративно делая вид, что не обращает на меня внимания. «Видели, знаем, проходили». «Меня подобным видом обиженки не проймешь». Так что, покинув аудиторию, я отправился к ребятам, которые заняли место у окна в коридоре и бурно обсуждали предстоящий турнир. Участвовать в дискуссии я не собирался. Пусть мечтают, о чем хотят. «Так это вы, мелкие, будете нашими противниками!» — оборвал беседу парни, подошедший к нам старшекурсник. «Если быть совсем точным, то, судя по нашивкам...» Он был с последнего, третьего курса. За его спиной, вроде как в стране, но явно неспроста, расположились еще три парня, тоже с третьего курса. Один из них выглядел, словно его срисовали с картины «Этот высокомерный сноп-аристократ возомнил себя великим ариста». В каждом его движении так и сквозило презрение к окружающим. «Не удивлюсь, если он являлся командиром команды противника». А вы что, ястребы? С явной настороженностью озвучил общее удивление Максим. «Ха, молодец, хвалю! Далеко пойдешь, наблюдательный ты наш! Пытаясь изобразить покровительственный тон, произнес представитель обезьяноподобных. Да, это мы. Ну и чего вам от нас нужно? Набычился в ответ Егор. Это не нам от вас нужно, а вам от нас, наставительно произнес старшекурсник. покровительственно похлопав Егора по плечу. «Вы ведь не хотите после боя оказаться в больничке, а?» «Это что, угроза?» — нахмурился в ответ Макс. «Какая же эта угроза, мелкий?» — наигранно удивился тот. «Это лишь озвученный мной факт, но вам повезло. Наш командир сегодня добрый!» Нахально улыбнулся этот типочек, еще больше раздражая меня своим поведением. «Если вы сейчас пойдете с нами и зарегистрируете свой отказ от участия в турнире, то никто из вас не пострадает. ага, ща, разбежались. дерзко хмыкнул в ответ Егор. и как он только таким смелым стал. вы, кажется, не поняли. вмешался в разговор тот самый главный сноб. я бы и вовсе не стал к вам подходить. но моя семья уважает твоего отца. многозначительно взглянул в сторону Макса. вот только я не собираюсь сделать вам скидку на турнире. уверен, что сможешь выдержать наши атаки. подумай. — Как командир команды, ты должен понимать ответственность. — Мой отец здесь ни при чем, — отрезал Макс и насмешливо добавил. — К тому же командир нашего отряда не я, а Димон. При этом он кивнул в сторону скромно стоящего в сторонке меня. От его слов лицо снова изобразило крайнюю степень удивления и ошеломления. — Вы согласились стать подчиненным этого? От растерянности он даже не сразу смог подобрать слова. «Этого мужлана и быдла? Вы что, совсем забыли, что такое честь? Подчиняться простолюдину? Он маг и сиротана по печени МС и БИ, так что, называя его простолюдином, вы оскорбляете не только его самого, но и службу безопасности», — с вызовом бросил в ответ Макс. все это вдруг?» — нахмально усмехнулся Сноб «Этот расходный материал не заслуживает даже тени уважения. Впрочем, судя по твоим словам...» По интеллекту вы не сильно его опередили. «Ой, да кто бы говорил!» — вмешался Егор. «Род на Рузовых вдруг стал считать себя выше других? С каких таких пор? И уж тем более слышать подобное от пятого сына рода, мягко говоря, странно». «То, что ты третий сын рода Визовских, не делает тебя выше меня!» Злобно прищурился в ответ Сноб. «Ты сам, как и твой род, лишь пыль на подошвах моего отца!» «Смотри, как бы пыль не засыпала твой ветхий рот с головой!» — резко высказался Егор, еще сильнее набычившись. «Ясно!» — насмешливо произнес Сноб, явно расслабившись. «Нечего с вами говорить! Вы лишь мелочь, не стоящая внимания!» «Ярослав!» Он повернулся к тому самому типу, который подошел первым к нам. Тот моментально, словно мелкий прихлебатель, поймал взгляд Сноба. «Передай этому быдлу!» что я, так и быть, разрешая ему послужить мне. Пусть быстренько сбегает в приемную начальника и все оформит как надо. Нечего тратить наше время на эту мелочь мужланскую». «Без проблем», — подобострастно улыбнулся Ярослав в ответ, повернулся ко мне и с презрением произнес. «Тебе, быдло, дарован шанс стать слугой великого рода! Метнулся кабанчиком и снял свою жалкую, убогую команду с турнира!» «Макс, скажи-ка мне, дружище, а эти ракообразные, они вообще кто такие?» Не обращая на него внимания, повернулся я к своим. А то, если честно, я так ничего и не понял из их невнятных фраз, наполненных трусостью и боязнью перед вами. Они что, от одного вида нашей команды обоссались? Или же, судя по воне, еще и обосрались? «Не знаю», — растерялся от подобного поворота беседы Макс. «Ну как же не знаешь?» Театрально удивился я. Ну вот смотри, от них воняет. Да. У них нет мозгов? Тоже да. Они подошли к вам первыми? Тоже верно. Неужели у аристократов принято унижать прилюдно себя перед всеми, дабы только не сражаться с более сильным противником? Хотя нет, не отвечай. Почему эти вопросы, если и так все понятно? Откуда у ракообразных мозги? Там же только одни инстинкты в пустой оболочке, и не более того. Эй, Бедла! Мы вообще-то здесь стоим! Гневно высказался Ярослав, делая шаг в мою сторону и хватая меня за плечо. Нарушение устава. Пункт 5. Подраздел 2. Применение силы против другого курсанта училища во время нахождения в стенах заведения карается от двух до трех внеочередных дежурств. Отчеканил я как можно четче и громче, чтобы это услышал, проходивший мимо препод, после чего уже тише добавил с угрозой в голосе. Убери свою поганую клешню, или я буду вынужден применить силу. — Ты что, Бедла, совсем же страх потерял? — покраснев от злости, прошипел Ярослав. — Стой! — резко приказал Сноб. Видать, у этого имбецилы все-таки была капля мозгов. А может, просто сработал инстинкт самосохранения. Последнее, скорее всего. — Ярослав, остановись! Отпусти его! — уже спокойно продолжил он. — В данном случае от мужлан прав. «Это нарушение устава! Пойдем! На турнире я лично разрешу тебе превратить эту мерзость в то, что она и заслуживает!» «Мы еще встретимся, урод!» — многообещающе процедил Ярослав, глядя на меня и отступая на шаг. «Ну, если ты так хочешь, то без проблем!» — безразлично пожал я плечами. «Главное, не забудь сменить штанишки, а то, знаешь ли, несет от тебя слишком сильно!» — А лучше носи коричневые брюки, тогда, возможно, сразу твоего позора не заметят. — У вас какие-то проблемы? — строго вмешался в наш интеллектуальный разговор преподаватель. Видать, среагировал на мой зычный голос. — Нет, что вы, Николай Павлович! — заискивающе улыбнулся ему Сноб. — Мы просто пожелали ребятам удачи на турнире, и не более того. — Это так? — сурово перевел препод свой взор на нас. — Проблем уже нет, — улыбнулся я в ответ. Наши честные и бесстрашные соперники действительно весьма своеобразно пожелали нам удачи. «У вас есть к ним претензии?» — уже расслабленно спросил препод. «Нет», — отрицательно качнул я головой. «Все в порядке». «Отлично», — кивнул препод, развернулся и пошел дальше. Старшекурсники, смерив нас презрительными взорами, последовали за ним. «Видать, это был препод с их курса. Мои ребята хотели было что-то сказать, Но тут прозвенел первый звонок. Стало не до бесед. Опаздывать на пару — плохая идея, мягко говоря. А, жаль, на магов не работала моя ментальная магия. Даже адепты для меня неуязвимы. Так-то я с огромным удовольствием кое-кого проучил бы. Хотя, если подумать, то что мешает мне проиграть не первый бой, а, допустим, второй? Да ничего. Не хотелось бы этого признавать, но спесь борзого аристократишки меня слегка задела. Пока сидел на последней паре и полухо слушал нудную лекцию, размышляла о ментальной магии. А точнее о том, что именно она мне давала. С одной стороны, вроде как ничего особенного. С магами я, конечно, ничего сделать не смогу, но с обычными людьми вполне себе неплохо справляюсь. Вот только с практикой сложновато. В теории звучало все просто. Внушил нужные контуры мыслей в разум человека и всех делов. А вот в реальности не так-то просто осуществить подобное. Здесь, конечно же, возникало противоречие. Если я уже один раз смог чуть ли не полностью переписать мышление одного из бандитов, то что мешало повторить? А мешал сущий пустяк. Отсутствие у меня времени и того уровня контроля, которое было под разгоном мозгов. Сейчас, чтобы внушить хотя бы одно простое желание человеку, допустим, резко побежать или сесть, мне потребуется минут десять методичной работы с разумом объекта, и то, если он не будет сопротивляться и двигаться. Но и это еще не все. Трудность заключается в другом, в формулировке мысленного посыла. Причем очень четкого и яркого. Настолько яркого, что навязанное желание будет способно затмить любое другое. Дело в том, что человеческий разум постоянно меняет свой поток мышления. Например, идет самый обычный мужик по улице и думает о том, как он круто свинтил раньше времени с работы. А уже через мгновение размышляет о своей жене или любовнице, а еще через мгновение вспоминает, что хотел покурить. Ну и так далее и тому подобное. В итоге, всего за минуту мужик успеет подумать о куче вещей. Но при этом все это на фоне основной мысли, заключенной в желании побыстрее добраться домой, включить телек, открыть бутылку пива и, развалившись на диване, ждать, когда там жена приготовит или разогреет ужин. Менталисту же за краткое мгновение нужно подключиться своей силой к разуму мужика и очень быстро закачать новый контур мышления. Если не успеешь до того, как у объекта сменится ритм нейронных волн, то все, пиши пропало, начинай все сначала. Можно, конечно, подготовить контур заранее, а выбрав объект, сразу же вложить его в голову. Вот только это далеко не всегда сработает. Я бы даже сказал, что на удачное стечение обстоятельств рассчитывать не приходится. К сожалению, чтобы контур встал как надо, нужно его синхронизировать с нейронным потоком объекта. А вот это, опять же, время. Другими словами, пока я не научусь самостоятельно ускорять собственное сознание до степени, как в клубе под артефактами, да еще и без последствий для собственного мозга, то не видать мне кучи ласковых миловидных дамочек, готовых броситься по моему велению и хотенью своей возбужденной амбразурой на нефритовый посох моей похоти. Ну, и самых обычных послушных солдатиков мне тоже не видать. И если на солдат мне фиолетово, то вот неудача с легким доступом к бабам слегка удручала. Ах! А как было бы здорово обладать ментальной магией с ускорением сознания в обыденной жизни. Свою подконтрольную империю смог бы легко и просто построить. Да еще и над женским полом получил бы великую власть. Но, увы ах, чего нет, того нет. Что на самом деле вполне логично. Если бы ментальные маги могли легко и просто контролировать даже обычных людей без магии... то они бы стали правителями стран и империй. Может, другие магии круче, но без обычных людей их жизнь превратится в ад. Ведь все бытовые проблемы лежат на плечах обычных людей. От уборки и производства еды, до обслуживания кучи техники, важной в современной жизни. Тот же интернет обслуживает не маги, а простой люд. Но это не означает, что ментальная магия бесполезна. Во-первых, с ее помощью можно связываться на любом расстоянии, даже если объект находится в другом мире и на другой планете. Причем моментально. Во-вторых, ментальные маги — лучшие в мире сенсоры. С помощью своих сил даже я уже сейчас мог контролировать пространство в радиусе сотни метров. Работало это как своеобразный радар. Я выпускал легкую, еле заметную ментальную волну вокруг себя. А все животные и люди, обладающие хотя бы зачатками разума, отражали мою волну, показывая мне, кто и где именно находится. Конечно, постоянно я так делать не мог, но со временем привыкну. Пока для того, чтобы пустить сканы и осознать все отражения, приходилось замирать на месте и закрывать глаза. Причем больше всего времени уходило на понимание, где и кто отразил мою волну и как далеко он находится от меня. По сути, закрыв глаза, я просто видел себя в виде синей точки, а всех остальных — точками других цветов в абсолютно черном пространстве. Градация по цвету мне знакома из учебников, которые я заучил наизусть. Белый цвет означал разум без магии. Чем ярче, тем выше активность мозга. Например, в таких точках очень легко спутать тусклый свет спящего человека — с яркой точкой разума, бегающей по квартире собаки или кошки. Если цвет синий, то это маг уровня адепта. Причем я не мог определить силу этого мага конкретно. Мне доступна только мозговая активность. Желтым светились маги, оранжевым — старшие маги. А вот как будут смотреться архимаги, я знал только из книг — красным. Если маг выше меня по уровню владения силы, То он становился как бы закрытым. То есть его цвет не зависел от активности мозга, так как я банально не мог вычислить данный параметр. Казалось, все это вроде как не упрощало задачу, а усложняло. Но это не совсем так. Если постоянно тренироваться, как я сейчас, запуская волны чуть ли не каждые 10 минут, то постепенно становилось легче привязывать увиденные точки разумных к реальной местности. пока что у меня осталась только одна нерешенная проблема это высота если с привязкой местности можно разобраться с помощью запоминания подробной карты а также выбором ориентиров то вот с высотой такой финтушами не прокатывал точнее прокатит если у меня будет детальный план конкретного например здания вот только запоминать планировку еще и всех зданий подряд я физически не смогу Мои мозги не резиновые. Значит, нужно придумать другое решение. М да, Вы вот верный. Вот только идей никаких нет. Ладно, сенсорикой закончили. Переходим к следующему пункту. Третий и фактически последний полезный пункт владения ментальной магией на моем уровне силы это расшифровка поверхностных эмоциональных волн человека. То есть я мог понять, что именно чувствовал выбранный объект в данный конкретный момент времени. Пока только очень яркие открытые эмоции, ну и то хлеб. С помощью тренировок я смогу различать малейшие колебания эмоционального фона. Вот только все это относилось только к магам ниже пятого уровня. Те, кто выше, постоянно держали свою нейронную связь, закрытой от любого измерения своего эмоционального фона, за пределами собственного тела. Более слабые тоже могли легко защитить свои мозги от менталистов с помощью не очень дорогого артефакта. Но меня лично радовал тот факт, что подобные артефакты большинство не использовало в обычной жизни. А значит, это дарило мне возможность получить некие бонусы в разговоре или даже в сражении с не очень сильным магом. Собственно, размышлять о применении ментальной магии в текущих реалиях я стал после того, как понял, что хочу все-таки один бой выиграть. Ну да, задел меня этот сноб, есть такое дело. Но ну так я тоже человек, и тоже иногда движим не логикой, а эмоциями. А так как я прекрасно понимал, что фактически в одиночку буду сражаться против команды сноба, то приходилось придумывать применение абсолютно всем моим способностям. М -м -м стоп. Интересно. А что будет, если у этого сноба во время турнира вытяну силы?» «Это, конечно, мегасложная задача, учитывая пристальные наблюдения. Но зато какая вкусная! А?» «Решено. Начинаю думать, как провернуть подобный мегакрутой трюк. Я не я буду!» если не найду способ незаметно навсегда стереть этого чванливого пятого сына с лица планеты.